Глава четвертая. Трещоткин не наводил справки о коллеге, решил приехать и пообщаться напрямую, пока Александр не представлял, как выстроит беседу. Он знал по себе, что ни один следователь не позволит постороннему совать нос в свое расследование, даже коллеге. Нельзя мотивировать свой интерес к делу Пивоварова простым любопытством. Шел, мол, мимо и, дай, думаю, загляну, узнаю, как продвигаются дела. Что там, Пивоваров признался уже, написал чистосердечное признание? Недостойно такое поведение следователя СК. В Д служат люди головастые, их на не проведешь. Ведерников сразу почувствует подвох, но и выставлять на полное обозрение истинные мотивы тоже не имеет смысла. Хотя, по сути, мотивов никаких нет, кроме того, что когда-то Мария Пивоварова, жена подследственного, входила в круг интересов совсем другого дела. Ведерников подумает, что Трещоткин заинтересованное лицо и хочет повлиять на ход следствия. Ему, конечно, известно, что отец у подозреваемого генерал. Старший Пивоваров, естественно, будет стараться всяческими силами выгородить сына. В связи с этим у следователя районного отдела внутренних дел может возникнуть мысль, что генерал через друзей из смежного ведомства желает воздействовать на расследование. Для того, чтобы просить посредничество у начальства, тоже серьезные резоны нужны. Сидя за рулем, Трещоткин прокручивал ситуацию, пока совсем не запутался. Потом он подумал, что прежде должен определить свое отношение к делу. Считает он Петра убийцей или нет? Но пока он сам не узнает всех нюансов, не прочитает протоколы допросов, не увидит экспертизы, ни о каких умозаключениях не может быть и речи. Он видел Петра один раз в момент скандала с женой, и Пивоваров показался ему симпатичным, голубоглазым мужиком. После той встречи столько воды утекло, наслоилось... Множество событий, которые могли изменить как внешний облик, так и внутреннее содержание. По большому счету, этот персонаж не представлял никакого интереса для следователя. После разговора с его женой нарисовался образ не совсем сильного, не совсем удачливого, не совсем волевого мужика. Вероятно, в семье генерала было кому решать острые проблемы. Поэтому самостоятельно парень принимал решение не всегда. Единственной движущей силой, которая заставляла ехать по пробкам в другой район, это обещание, которое он дал Марии Пивоваровой. А значит, разговор надо выстраивать по ходу пьесы. За размышлениями Александр припарковал автомобиль у кирпичной стены здания РОВД. Он заглянул в листок, исписанный почерком Марии, поднялся на второй этаж и нашел нужный кабинет. Общаться с Ведерниковым оказалось гораздо проще, чем себе нафантазировал Александр. После того, как Семен Петрович изучил корочки следователя СК, он отодвинул стул и поднялся. «Куришь — Куришь? Ведерников без церемоний сразу перешел на дружеский тон. — Перед долгой беседой надо перекурить. — Я не курю, бросил, но компанию составлю. Трещоткин рассматривал коллегу. Высокий, тучный, с сеточкой морщин вокруг глаз, следователь смежного ведомства выглядел лет на десять старше. Поэтому Александра не задела понебратское обращение. Да я и ненадолго. Задать хочу несколько вопросов. Мужчины обосновались на первом этаже в специальном месте для курения, которое напоминало большой аквариум. Александр Алексеевич плохо переносил табачный дым, но ради дела готов был потерпеть. — Задавай свои вопросы, раз пришел. Уступчиво проговорил Ведерников и прикурил сигарету. — Меня интересует дело Петра Пивоварова. Даже ни минуты не сомневался, что поговорить ты пришел именно по этому поводу. Ты не первый ходок. Кто только на огонек не заглядывал, а адвокат здесь почти живет. Все пытается ниточку нащупать, при помощи которой сможет срок скостить своему клиенту. А сейчас генерал подключил тяжелую артиллерию в виде Следственного комитета, констатировал Ведерников и затянулся. И много приходило заинтересованных личностей? Много, уклончиво ответил следователь. Только ответ у меня для всех один. Пивоваров убийца и будет сидеть в тюрьме. Тут никакие визитеры не помогут. Взяток я не беру а могу и в морду дать за сомнительное предложение?» Последними словами Семен Петрович очертил границу, которую никому не позволит переходить, из чего следователь Ска сделал вывод, что сомнительные предложения Ведерникову уже поступали. «Семен Петрович, я здесь не потому, что выполняю чье-то поручение, а просьбе Марии Трещоткин решил просто умолчать, и не потому, что хочу выгородить преступника. Мы с вами коллеги и делаем одно дело. Хочу разобраться, так ли очевидна вина Пивоварова. Значит, появился ты здесь из собственного интереса. А откуда ты узнал про убийство? Заметь, я не спрашиваю, откуда. В средствах массовой информации даже записки мелким шрифтом не мелькнуло. А про интернет не говорю. Вероятно, кто-то из коллег открыл рот или все-таки генерал. Или все-таки генерал? Неважно. У меня свои источники информации. Уклончиво ответил Александр, повторив избитую фразу из детективных сериалов. Мы с вами на одной ниве трудимся. Ладно, хорошо. Что толку припираться, все равно не отстанешь. Если спросишь, почему дело в РОВД, а не у вас в Следственном комитете, отвечу, расследовать нечего. Все ясно и очевидно как белый день. Ведерников затушил сигарету. — Материалы в кабинете. Пойдем, покажу и расскажу. Мужчины поднялись на второй этаж. Хозяин, звеня ключами на связке, отомкнул дверь и указал гостю на стул. Сам открыл со скрипом видавший виды сейф, вынул папки и сел напротив. 21 января в районе девяти утра гражданка Неверова пришла в квартиру, которую сдавала жильцу. Он должен был отдать арендную плату еще восемнадцатого, но что-то задерживал. Вот она и пришла сама забрать долг. Анна Ивановна долго звонила и стучала, в итоге достала свои ключи и вошла. Квартира однокомнатная, и долго обходить не пришлось. На кухне застала такую картину. Сидят за столом два мужика, оба пьяные в хлам, оба спят. Вокруг бардак, бычки, грязная посуда и пустые бутылки. Неверова распознав в одном мужчине квартиранта, пыталась растолкать за плечи. И вот тут увидела рану на шее, кровь на полу, на столе и даже на стенах. А когда рассмотрела у другого собутыльника в руках нож, кинулась в прихожую, закрыла дверь на ключ и вызвала полицию. Наряд приехал через несколько минут и забрал чуть тепленького Пивоварова. Они долго не могли его растолкать, настолько он был пьян. А потом не сразу сообразили, что у него нет стоп. Протезы стояли тут же рядом. Трещоткин это уже знал, но следователя не перебивал, слушал внимательно и усердно кивал. И когда после долгой тирады ведерников переводил дух, вклинился в монолог с вопросом. А сидя за столом без протезов, Пивоваров мог дотянуться и нанести удар ножом в шею? Вы проводили следственный эксперимент? Вот ты сам следователь, а задаешь странные вопросы. Никто не знает даже сам Пивоваров, когда он снял протезы. До убийства или после. А может, знает и намеренно вводит в заблуждение следствие. В протоколах вскрытия зафиксировано время смерти. Потерпевший скончался в четыре часа ночи. Опросили соседей по лестничной площадке. Но напротив проживает бабуся глуховатая, и толку от нее ноль. В квартире рядом прописаны муж с женой и двое детей. Их вообще дома не застали. По сведениям соседа снизу, те еще не вернулись с новогодних каникул. Вроде поехали с семьей к теплому морю то ли в Дубае, то ли в Доху, то ли в Дели. И вот как раз сосед снизу и поведал, что мужики наверху гудели знатно. Он долго не мог уснуть от зубной боли, вот и слышал, что сверху раздавались голоса и смех. Определить, сколько было в компании людей, не смог. Сказал, минимум двое. Особенно не шумели, не дебоширили, отношения не выясняли, посуду не били. Причин вызывать полицию или подниматься с разборками не было. Со слов болезненного соседа угомонилась компания в районе трех часов. То есть стихли голоса. Проверяли одежду Пивоварова на предмет крови. Если он убивался бутыльника, то должен обязательно забрызгаться. Проверяли. И туфли, снятые с протезов, эксперту показывали. Ведерников ухмыльнулся. Знаешь, что он сказал? Никогда не догадаешься. Сказал, что подошва на ботиночках тонкая для нашей зимы, а крови не нашел ни на брюках, ни на пуловере, ни на ботиночках с тонкой подошвой. А о чем говорит тонкая подошва, на которую вы намекаете? Александр Алексеевич затупил, это он понял потом. А Ведерников посмотрел на коллегу так, словно хотел пощелкать пальцами перед носом, и привести в чувство, зачем надевать на протезы зимние ботинки, ноги которых нет, не могут замерзнуть. Трещоткин неловко замешкался, кашлянул, потом спохватился. Вы правы, у Пивоварова имелось несколько часов, чтобы привести себя в порядок. Вот именно. Он, конечно, отрицал свою причастность, но, как говорится, слов из песни не выкинешь. К появлению полиции консьержка уже сменилась. Допросили ее только на следующий день. Она дала показания, что накануне вечером в подъезд вошли двое, громыхая бутылками. А при этой дежурной одного вынесли на носилках, а другого вывели под конвоем. Да еще напомню, что дверь была заперта. Неверова открыла ее своим ключом. Запасной связки у хозяйки не имеется. Кровь на анализ у Пивоварова брали? Зачем? Измерить, какую дозу алкоголя он в себя влил? Он прошел освидетельствование в соответствии с инструкцией. Врач-нарколог выписал заключение. Состояние Пивоварова наблюдали все присутствующие. Амбре на кухне стояло хоть святых выноси. Его и так наряд чуть не на себе нес. А накидаться он мог после того, как прирезал товарища. На ноже отпечатки пальцев Пивоварова. Нож местный, из кухонного набора, не очень острый. Однако убийца попал в шейную артерию, что привело к очень быстрой потере крови и, соответственно, к летальному исходу. Самое лучшее в положении Пивоварова это написать чистосердечное признание. Он участник СВО, психика не к черту. Мужику много не дадут, суд спишет все на эффект. Мол, не поделили что-то в пьяном угаре. Вот один другого и порешил. И скажу тебе честно, судейские даже разбираться не станут, что именно между ними произошло, какой конфликт. Один мертв и уже ничего не скажет. Второй ничего не помнит по причине алкогольной амнезии. Вы уже передали дело в суд? Еще нет. Осталось кое-что проверить. Думаю, передадим в ближайшие дни. Тянуть не станем. Ведерников закрыл папку. Адвокат подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого. Вероятно, Пивоварова освободят до рассмотрения дела под залог или под подписку о невыезде, а может, под домашний арест. Модно сейчас браслеты на всех частях тела носить. Думаете, судья отпустит с такой тяжелой статьей? Я бы не отпустил. А у судьи свои резоны. Кто знает, какие на самом деле у генерала рычаги воздействия. Хотя от чего инвалида в камере держать, все равно бежать некуда. Мы так много говорили о покойном, а фамилию вы так и не назвали. Кто он? Спесивцев Виталий Федорович, 44 года, уроженец города Королев. Уволенный с военной службы по здоровью, нигде не работал. Проживал с матерью, которая скончалась несколько лет тому назад. Семьи у убиенного нет, забирать тело никто не желает, и добровольцев хоронить солдата тоже пока не находится. Выдав информацию, Ведерников долгим взглядом посмотрел на коллегу, ожидая его реакции. Потом поднялся со словами. «Это все, что я могу сообщить. Если захочешь узнать больше подробностей...» то решает через начальство. Однако я тебе ответственно заявляю, высасывать из этого дела больше нечего. В голове Трещоткина мелькнула какая-то мысль, но он переключился на вопрос, который считал необходимым решить сейчас же. «Семен Петрович, спасибо за содействие». Следователь тоже поднялся. «У меня к вам будет еще одна просьба». Дело в том, что в следственный комитет на практику прислали стажерку. Девица толковая, с фантазией и рвением, что на сегодняшний день является большой редкостью среди молодых сотрудников. Девицы и раньше стажировались в нашей организации. Только после практики я их в работе не наблюдал. Они растворялись в архивах, в криминальных журналистских изданиях, в секретариатах, замуж выходили. В конце концов и детей рожали. В общем, в качестве действующих сотрудников ВСК замечены не были. Поэтому поначалу и к этой барышне отношение было примерно такое же. У нас дела, как правило, по тяжелым статьям. Зачем девушке трупы, расчлененка и кровища? Все равно в декрет уйдет. Пусть сидит в бумагах, копается, старые дела вороши. А вот оказалось, что Антипенко другая. Из нее получится толковый следователь. Главное, она сама горит желанием. Загвоздка в том, что девушка зря тратит время. К серьезным расследованиям в СК ее не подпускают. И в силу неопытности в дело не берут. Так бегает, кому кофе принести, кому бумажку из архива, кому протокол вскрытия от патолога-анатома. А в основном сидит и перебирает архивные дела. А где ей опыт получать и практику? Ей бы на земле поработать, среди коллег. — Не пойму, к чему ты клонишь, Александр? Ведерников прищурился. — Я чем могу помочь? Могла бы Антипенко раза два в неделю практиковаться у вас? Я видел в РОВД много молодых сотрудников. Я со своим начальством решу этот вопрос о практике в вашем ведомстве. — А почему бы нет? — Семен Петрович пожал плечами. — И место ей организуем, стол поставим. Пусть кипит в котле правосудия. Свежие головы всегда приветствуются. Мы можем вообще ее забрать до конца практики. Потом характеристику напишем. — совсем отдать не могу. А два раза в неделю начинающий следователь сможет работать под вашим присмотром. И не давайте ей поблажек. Трещоткин протянул коллеге ладонь и пожал сухую сильную руку. Александр отъехал от РУВД в хорошем расположении духа. То, чего он хотел, того добился. Теперь Светлана сможет легально узнать всю информацию, даже ту, которую утаил ведерников. Хотя, чего там таить? Можно проявить халатность, а вот утаивать там нечего. Вопросов много. Например, Почему не взяли анализ крови у Пивоварова? Могли бы узнать про мили алкоголя в крови. Нужно бы выяснить причину ссоры, если таковая случилась за столом. Каким бы пьяным не был Пивоваров, уж скандал бы он не забыл. Если случилась потасовка, значит, на кухне должна валяться битая посуда, опрокинутые стаканы, бутылки. Но об этих деталях Ведерников не обмолвился. — Очень знакомая фамилия Списивцев, — размышлял Александр. — Где я ее мог слышать? И еще один важный вопрос. Житель города Королев приходит с СВО, снимает квартиру в Москве. Однокомнатная без ремонта стоит в месяц минимум сорок тысяч. После службы у него могли остаться средства. Но деньги имеют свойство рано или поздно заканчиваться. Мужик нигде не работал. На что жил? Комиссовали мужика из армии по здоровью. Значит, имел ранение. За размышлениями Александр не заметил, как добрался до следственного комитета. Он поднялся в свой стеклянный кабинет, который недолюбливал за хрупкость и прозрачность. Трещоткин считал дизайнерские нововведения нелепыми и глупыми. Прозрачные перегородки, двери, стены лестничных пролетов хороши, в офисах по продаже телефонов или в государственных корпорациях. А в ментовке нужны основательные стены, тяжелые рамы на окнах и скрипучие сейфы. Бросив куртку на спинку стула, он позвонил Антипенко. «Ты где?» Со стажеркой Александр общался напрямую, без условностей. Он знал, что девушка расценивает такую манеру общения нормально. «Поднимайся. Будем думать, как решить проблему, которую именно ты повесила на наши шеи». Он сел вплотную к столу и сложил руки перед собой с озабоченным видом. «Разрешите?» Через минуту Светлана уже входила в кабинет. «Это хорошо, что вы не разделяете наши шеи». Девушка устроилась напротив следователя. «Как раз разделяю. И у драконов шеи рубят по отдельности». Вместе определим только стратегию, а основной работой займешься ты. У меня своих дел по горло. Я не могу забросить свою деятельность и переключиться на убийство, которое к СК никакого отношения не имеет. Тем более, что следователь Ведерников для себя уже все решил и Пивоварова определил виновное на сто процентов. У меня нет оснований ему не доверять». «Но уж, коль мы пообещали Марии разобраться, то ты с завтрашнего дня будешь появляться в РОВД, где и находится дело». «Вот, здрасте!» — брови Светланы возмущенно полезли наверх. «Обещали мы двое, а в РОВД таскаться мне?» «Забор покрасьте», — парировал Александр Алексеевич. «Всего два раза в неделю в качестве практикантки, и тебе польза, опыта наберешься» и в дело получится заглянуть. Так как Ведерников не дал ни одной зацепки, ни одного адреса и не показал ни одного протокола, придется самим выяснять. Открой базу данных, просмотри сводки о происшествиях, найди адрес, по которому произошло убийство. Для начала нас интересует хозяйка квартиры, Неверова Анна Ивановна. Узнай, где она нашла квартиранта, как давно сколько получала за жилье и, как характеризует постояльца, дотошно да выспроси о каждой мелкой детали того утра. Мне корочки светить? А то дойдет до Ведерникова, что мы ведем параллельное расследование. Неловкая ситуация получится. Свети в случае крайней необходимости. Но я думаю, что следователь РОВД понял, что мой интерес не праздный. И я обязательно суну нос в расследование. — Ну, я пойду? — Светлана оторвалась от стула. — Что значит «пойду»? — возмутился следователь. — Обращайся к вышестоящему начальству по форме. — Разрешите выполнять? — Антипенко вытянулась в струну. — Вот так-то. Выполняйте, товарищ стажер. Обнаружить местонахождение гражданки Неверовой не составило большого труда. В блокнот Светлана записала адрес и номер телефона, но отправляться в путь не торопилась. Она решила сначала перекусить в каком-нибудь кафе, а уже потом позвонить и предупредить о своем визите. Антипенко всегда проходила мимо этого высокого крыльца с невзрачной вывеской «Веселый чайханщик». Она считала, что более идиотского названия сложно было придумать, что взять с приезжих выходцев из Средней Азии. Хорошо вывеску без ошибок написали, и все-таки подняться на крыльцо заставил заманчивый аромат восточных специй, чеснока и свежей зелени. Светлана не пожалела, уже управившись с пловом, самсой и допивая горячий чай, она решила позвонить Неверовой, но неожиданно задумалась: и что я скажу, если представлюсь следователем из СК то при встрече придется показывать корочки, объяснять, почему не утихает интерес к убийству. А если появиться неожиданно, представиться помощником адвоката, например, так, может, и прокатит. Антипенко знала тот район, где свидетельница сдавала квартиру. Не Москва-Сити, но и не Хрущевки. А вот проживала неверова в условиях очень скромных. Обитую дерматином дверь, в которую звонила Света, изрядно потрепала время. В углах материя оторвалась, и из прорех выглядывал некогда белый синтетический утеплитель. В подъезде пахло кошачьими отходами жизнедеятельности и табаком. Дверь открылась неожиданно, и в ярком свете, который лился из-за спины хозяйки, Антипенко не сразу рассмотрела женщину непонятного возраста. — Добрый день. Я Светлана Антипенко, помощница адвоката по делу об убийстве в вашей квартире. Могу я войти? — Аня, кто там? — раздался женский голос из глубины квартиры. — Принеси воды. — Да, мама, пришли по делу, не беспокойся. Неверова обернулась и крикнула в ответ. — Сейчас принесу. Женщина посмотрела на гостью. — Заходите, пожалуйста, только снимите обувь, я сейчас вернусь. Проходите в комнату. Неверова, не дожидаясь, пока гостья снимет с себя одежду, метнулась на кухню. Через несколько секунд скрылась со стаканом воды в одной из комнат. Как ловко получилось. Беспечная хозяйка даже удостоверения не спросила. Света скинула ботинки, сделала несколько шагов и остановилась в дверном проеме, ожидая приглашения. Анна вернулась через минуту. Давайте посидим на кухне. Там будет спокойнее. Заодно и чай выпьем. С больным человеком не присядешь. То одно принеси, то другое сделай. Неверова включила чайник. Вы любите черный чай с бергамотом? Очень. Я только такое пью, кстати. А вы какой завариваете? Рассыпной или в пакетиках? Ни в коем случае не в пакетиках. Насыщенный вкус получается, если залить две ложки чая водой не выше пяти градусов, дать настояться около трех минут и только потом вкушать обязательно мелкими глотками. Светлана с улыбкой рассматривала женщину лет 50. Она ей нравилась, без косметики, маникюра и скопной седых волос. Неверова двигалась плавно, неспешно расставляя чайные приборы на столе и в ее движениях сквозил покой и уют. «Ваша мама больна?» У нее случился паралич с левой стороны. Не функционирует нога, рука и даже левая часть лица. Представляете, из-за неподвижности лицо мамы разгладилось и выглядит моложе, чем у меня. Наша физиономия – это картина жизненных переживаний, как хороших, так и плохих. Однако правую сторону доктора подправили при помощи процедуры лекарств. Теперь она самостоятельно ест, Сама включает телевизор и читает с планшета книги. Любит бумажную литературу, но не в состоянии перелистывать страницы. Я ее перемещаю в кресле на колесах. Когда хорошая погода, мы даже выходим на улицу. Вот именно поэтому мне пришлось переехать из своей однокомнатной квартиры сюда. Я была вынуждена уйти с работы, а чтобы как-то компенсировать потерю зарплаты, Нашла на свою голову вот этого квартиранта. А что с ним не так? Да все. Я торопилась, не могла оставить маму одну. Надо было принимать решение очень быстро. Маму выписывали из клиники. Пришлось написать заявление об уходе по собственному желанию. Хорошо не заставили отрабатывать две недели. Начальство вошло в положение. У меня имелось всего несколько дней, чтобы перевести вещи, приготовить квартиру и найти жильца. Вот и схватило первого попавшегося. Самый быстрый способ найти квартиранта — это отправиться на площадь к трем вокзалам. Сначала он показался мне приятным мужчиной. В военной форме, такой мужественный, несуетливый. Заплатил вперед сразу за два месяца. А потом началась свистопляска. Мы договорились, что он станет оплачивать коммунальные услуги, а мне переводить на карту сумму за аренду. Потом я выяснила, что счета за воду, электричество и вывоз мусора не оплачивались несколько месяцев. Накопились крупные задолженности, за которые управляющая компания стала спрашивать с меня. Вот тогда пришлось ближе узнать квартиранта. Из-за всей канители с матерью я несколько месяцев не появлялась на квартире. А когда приехала, чтобы выяснить про задолженности, то увидела форменный бардак. Моя ухоженная квартира превратилась в захламленную хибару. Кругом бутылки, заляпанная мебель, разбросанные вещи и гора немытой посуды. Я попыталась поговорить с ним по-хорошему, объяснить, что надо следить за порядком. В тот момент этот человек был с хорошего похмелья. Он просто выставил меня за дверь. Неверова округлила глаза. «За мою же дверь!» Я сразу кинулась к участковому, обрисовала ситуацию, и он обещал провести беседу. На другой день решила навестить участкового снова. Думала, что тот с позиции силы воздействует на жильца, и квартирант покинет квартиру, а я наведу порядок и заселю чистоплотных воспитанных людей. Тогда я готова была взять хоть кого. С кошками, с собаками, с маленькими детьми. Даже поселила бы таджикскую семью. — Знаете что? — представитель власти мне ответил. — Могу догадаться, — участливо кивнула Светлана. — А я даже не догадывалась. Участковый сказал, что с участником СВО он связываться не станет. Он, мол, герой был ранен, комиссован и помилован. Это я потом узнала, что Списивцев отбывал наказание по тяжелой статье в Мордовской колонии. Когда появилась возможность, он записался на СВО, там был ранен и после помилования вернулся на вольные хлеба. Анна Ивановна перевела дух. Ее давно так внимательно никто не слушал, поэтому она дала волю своему красноречию. Находясь дома в компании своей больной матери, ей приходилось выслушивать только ее стенание. А когда случилось убийство в квартире, то с ней особенно не разговаривали. Быстро допросили, задали уточняющие вопросы и все. Что произошло между двумя товарищами, никто выяснять не стал. Картина рисовалась четко и ясно. Один убил другого. Один герой СВО убил другого. А причина дела десятое. Одного похоронят, а другому все равно много не дадут. Так вот и получается, что со смертью Спесивцев избавил меня от своего общества. Иначе не знаю, сколько бы пришлось терпеть его присутствие в своей же квартире и оплачивать коммунальные услуги. Я не помощь получила от сдачи жилья, а только убытки. Неверова вздохнула, отпила чай и виновато посмотрела на гостью. Я понимаю, что говорю крамульные вещи, смерть — страшное дело. Убиенного пожалеть надо. А кто пожалеет меня? У матери пенсия небольшая, я без работы, надо покупать лекарства, еду, памперсы для мамы, в конце концов. Неожиданно Анна Ивановна спохватилась. Я совсем вас заболтала. Вы, наверное, спросить что-то хотите. Адвокат нанят для того, чтобы помочь второму участнику посиделок, именно тому, кто остался жив. Антипенко медленно подбирала слова и подспудно понимала, что несет какую-то чушь. Ведь только живому нужна защита, а мертвому уже все равно. Светлана прокашлялась. Когда вы вошли в квартиру и увидели следы побоища, вам показалось что-то странным. Там все было странным и ужасным. Сначала я прошла в комнату, а потом на кухню и увидела двух сидящих за столом. Шторы были задернуты. Светает поздно. В девять солнце только поднимается. Поэтому я заметила следы преступления, когда раздвинула занавески. Потом все как в тумане. Испугалась сильно, как на автомате вызвала полицию. Неверова Горько усмехнулась. Вам зачем это? Один зэк убил другого зэка. Чего тут разбираться? Почему вы решили, что тот, кого считают убийцей, Бывал в местах лишения свободы. Какой нормальный мужик составит компанию-беспредельщику? Водку будет с ним хлестать. Я сразу заметила, что они одного поля ягоды. Бутылок целый ряд, значит, трескали от души. Каждый, даже самый отъявленный преступник по закону имеет право на защиту. И тот мужчина, которого обвиняют в убийстве, хороший семьянин, сын генерала с высшим образованием, — Жена ребенка ждет. — У вас, адвокатов, работа такая — защищать, — упрямо гнула свою линию Анна Ивановна. — Только я получил раздолбанную квартиру, заставленную бутылками, грязную еще и в крови. — Вместо того, чтобы матери лекарства покупать, я буду вынуждена брать кредит в банке на ремонт. Вы бы видели, во что он превратил ванную с туалетом. — Про бытовую технику даже не заикаюсь. До сих пор руки не поднимаются начать уборку. Так после того утра обстановка осталась нетронутой? Сил нет, даже не знаю, с чего начать. Хотя полиция разрешила заходить. Как-то пришла, глянула на кухню, охнула, задернула шторы, повернулась и ушла. А с какой любовью вешала занавески из итальянской набивной ткани? Неверова сокрушенно махнула рукой. — Может, вы разрешите адвокату посмотреть квартиру? Что нового он там увидит после полиции? Те обшарили каждый сантиметр. Неожиданно из комнаты раздался требовательный старческий скрипучий голос. — Аня! Аня! Ты где там? С кем ты разговариваешь? Иди сюда! Мне пора пить таблетки! — Одну секунду, мама! — неверова тяжело поднялась и направилась в прихожую, показывая тем самым гости, что аудиенция закончена. Возле вешалки она посторонилась, пропуская Антипенко вперед, потом сняла с крючка связку ключей и протянула со словами «Смотрите, если надо. Только ключи потом верните». «Спасибо за чай. И ключи обязательно верну». Стажерка вышла из затхлого подъезда и вдохнула полной грудью морозный воздух. Днем температура в атмосфере повышалась, и на дорогах образовывалась жидкая каша из мокрого снега. Когда солнце скатывалось за горизонт, на тротуарах намерзали горбатые грязные сталагмиты, которые смачно хрустели под ногами прохожих. Небо обложили серые облака, обещая послать на землю снежную поземку. Светлана шагала к метро и задумчиво слушала ледяной хруст. Она специально наступала на замерзшие лужицы, чтобы выяснить, насколько глубоко спряталась вода, которая под давлением выплескивалась наружу. От таких проверок на кожаных ботинках проступила белая соляная каемка. В голове мелькнуло, что отец обязательно бы дернул ее за рукав и погрозил пальцем. Мол, не балуйся, если угробишь эти ботинки, то будешь носить старые, которые тоже на ладан дышат. Отец Филипп с детства приучал дочь к бережливости, хотя мог позволить купить для нее сразу несколько пар обуви от Касадеи. А пока отец не видел такое безобразие, Антипенко задумчиво проверяла лужи и ботинки на прочность. Она не узнала ничего нового, и какой выбрать вектор движения пока тоже не решила. Светлана постояла несколько минут в размышлении, не зная, что предпринять дальше. Потом вынула из сумочки телефон и набрала номер, который забила в телефонные контакты заранее. «Добрый вечер. Это Светлана Антипенко». Девушка остановилась на обочине тротуара и снова, позабыв о бережливости, кожаным носком долбила ледяной сталактит. «Да, именно из следственного комитета. Вам должна была рассказать обо мне Мария Пивоварова». — Мы можем встретиться? — Да. — Желательно сейчас. — Скажите, куда подъехать? — Нет, я не на машине. В час пик быстрее доберусь на метро. Офис адвоката находился на тихой улочке, неподалеку от нарядного многолюдного проспекта. Светлана поднялась на высокое крыльцо и нажала кнопку рядом с нужной табличкой. Дверь щелкнула автоматикой замка и медленно открылась, пропуская визитершу. Преодолев четыре лестничных пролета, стажерка остановилась, отдышалась, потом нажала рукой на массивную ручку. Света оглядела просторный кабинет. Она не сразу заметила адвоката. Тот стоял у окна и поливал из маленькой лейки цветы в глиняных горшках, которые ровным рядом разместились на широком подоконнике. «Добрый вечер, Семен Аркадьевич!» Антипенко окинула взглядом слегка сутулую фигуру, в дорогом костюме. — Извините, что задержала вас. Это я звонила по делу Петра Пивоварова. — Светлана Антипенко меня зовут. — Добрый, добрый. Войцековский обернулся, поставил лейку на подоконник, вытер пальцы белоснежным носовым платком и указал гостье на стул. — Присаживайтесь. Вы совсем молоденькая, а Мария характеризовала вас как опытного следователя. Пожилой мужчина с седыми висками снял очки, устроился за столом и придвинул к себе папку. — Не извиняйтесь. У меня есть полчаса, и мы можем спокойно поговорить. Хотя не вижу в нашей встрече никакого толка. — Вы считаете, что сотрудник без опыта не может быть полезен? Светлана, не снимая куртки, села на стул. Ее не обидел тон маститого адвоката. Отчасти она понимала, что защитник прав но сама, не зная почему, полезла на рожон. — Вам кажется, что вы зря теряете время на простую стажерку. Если хотите, я могу уйти. Хамскую речь девушка произносила с улыбкой, не поднимаясь со стула. — Вы в курсе, сколько стоит час моей работы? — Догадываюсь. — Вы же защищаете людей высокопоставленных. А вы знаете, почему всемирно известная часовая компания Rolex? не является спонсором такого вида спорта, как футбол. Светлана с удивлением в глазах уставилась на адвоката, а тот продолжил. Футбол – игра для широких масс, для бедных и среднего класса. Зрелище призвано отвлечь народ от бытовых проблем, от политических потрясений. Из той среды мало кто может позволить себе приобрести часы или аксессуары этого бренда. Ролекс спонсирует дорогие виды спорта, такие как теннис, гольф, яхтинг. В той среде крутится народ состоятельный, богатый. Именно они – потребители изысканного часового товара класса люкс. Бренд знает себе цену и рассчитан только на того, кто в состоянии оценить качество продукции и который не стеснен в средствах. Вы приравниваете себя к знаменитому бренду? — Ну, что-то вроде. Моими услугами воспользоваться может не каждый. Хотя так было не всегда. Войцеховский наклонил голову, его губы тронула усмешка. — Так мне уйти? Ну, зачем начинать сотрудничество со склоки? Войцеховский изобразил на лице что-то похожее на улыбку. Тем более, что встреча с вами уже оплачена. И под бесполезностью беседы я подразумевал совсем другое. Что, например? Светлана выдохнула раздражение. Дело в том, что при всем своем опыте я совсем не понимаю, на чем строить оправдательную базу. Семен Аркадьевич развел руки. У меня имеется только путь красноречия и больше ничего. Мой подзащитный совершенно не желает сотрудничать, как бы я ни вызывал его на диалог. Вы ознакомились с материалами следствия? Естественно. В процессе ознакомления у вас возникли ощущения какой-то недосказанности? Возникли, но только ощущения, а не догадки и не подозрения в том, что следствие где-то могло допустить ошибку. Так давайте отключим рациональные мысли, логику и доверимся лишь подсознанию. Итак, какой момент или моменты вам показались странными? Ну хорошо, Войцеховский включился в диалог. — В деле меня смутили протезы, которые во время прибытия полиции стояли в стороне, — продолжила Светлана. — Мог Пивоваров без протезов подтянуться через стол и ударить потерпевшего в шею? — Милая барышня, не пытайтесь запутать меня. Полиция проводила следственный эксперимент. Пивоваров имел возможность спокойно убить собутыльника, только потом снять протезы. А давайте рассмотрим картину. Два мужика пьют, разговаривают. В какой-то момент беседа перерастает в конфликт. Один берет нож и втыкает другому в шею. А тот настолько пьян, что не в состоянии оказать сопротивление. Он так и умирает за столом от потери крови. Второй также за столом мирно засыпает с ножом в руке, предварительно откинув искусственные стопы. Светлана на секунду прервала тираду. Вас ничего не смущает? Пока ничего. Я ни на чем не настаиваю. Я не видела протоколов осмотра места происшествия, а вы их читали. Однако я почему-то думаю, что следов борьбы на кухне эксперты не зафиксировали. Это что за конфликт, который привел к смерти без драки, разбитой посуды и перевернутого стола? Хорошо, предположим, что... Жертва была изрядно пьяна и не оказала сопротивления. Убийца был или трезвее, или более устойчив к алкоголю. Настолько устойчив, что приподнялся, потянулся через стол и воткнул нож в шею товарищу. Но домой не поехал, не покинул тихо квартиру, не замел следы, а снял протезы и, не выпуская ножа из рук, аккуратно пристроил в сторонке и спокойно уснул. Я не понимаю, к чему вы клоните. Действительно, следов борьбы на месте преступления эксперты не обнаружили. Но мы никогда не узнаем, что произошло между двумя мужчинами в закрытом пространстве. Петр уверяет, что не мог убить товарища по службе. Но что стоят его слова? Следователь Ведерников уверен, что Пивоваров есть убийца. А моя задача – выстроить линию защиты таким образом, чтобы подозреваемый получил минимальный срок. Буду ссылаться на то, что мужчины перенесли множество стрессовых ситуаций. Имеют подорванную психику и расшатанные нервы, на фоне чего и разгорелся конфликт. Стану настаивать на психиатрической экспертизе. В хорошей клинике Петру определят курс лечения и через полгода или год он вернется к нормальной жизни. И психиатрическую больницу можно устроить с хорошими условиями. Генерал в состоянии это позволить для своего сына. Оттуда Пивоваров никогда не вернется в адекватное состояние, а тем более к нормальной жизни. Да бросьте эти страшилки из сталинских времен. Не забывайте, с кем вы имеете дело. Генерал своего сына на растерзание не отдаст. Однако Пивоваров-старший не кинулся защищать Петра, прежде обезопасил свою репутацию и только через несколько дней нашел для защиты вас. И если бы вы подключились сразу после задержания убийцы, то, вероятно, статус подозреваемый изменил бы уже на другой день. Что вы имеете в виду? Вы видели результаты вскрытия Списивцева. Светлана упрямо гнула свою линию. Что, кроме алкоголя, патологоанатом обнаружил в крови убитого? Подождите. Бойцеховский аккуратно заправил дужки очков за уши, открыл папку, полистал страницы и поднял глаза на стажерку. Ничего из ряда вон. Остатки пищи, большая доза алкоголя и небольшая доза лекарства. Списивцы принимал какие-то препараты типа обезболивающих. Его комиссовали из-за своего поранения. «Почему не взяли анализ крови у Пивоварова?» «Я понял, на что вы намекаете. Дело в том, что следствие не сочло необходимым делать анализ Петру. А когда подключился я, то было уже поздно найти что-то в крови. Если оба были отравлены какими-то препаратами, то в данный момент мы уже ничего не сможем узнать. И все-таки, может, стоит поговорить еще раз с экспертами?» «А смысл?» Если патологоанатом упустил какую-то мелочь при вскрытии, то он уже в этом не сознается. Исследователь ведерников на сто процентов уверен, что убийца именно пивоваров». «Вы правы», — вздохнула Светлана. Она помедлила несколько секунд, потом поднялась. «Я навестила хозяйку квартиры, где произошло убийство, и взяла у нее ключи. Хочу сама осмотреть все закоулки». Загвоздка в том, что я сослалась на вас, мол, это вы хотите взглянуть на место преступления. Так что, если вдруг возникнут вопросы, не выдавайте меня. А хотите, так можем вместе наведаться. Посмотрим незамутненным глазом, что да как. Нет уж, увольте. Войцеховский раздражительно сдвинул брови. Вообще мне не нравится, что кто-то действует за спиной от моего имени. Не волнуйтесь, дверь уже не опечатана, полиция. Разрешил я туда заходить. После я верну ключи хозяйке. Милая барышня, давайте договоримся. Если у вас появится необходимость прикрыться моим именем, то хотя бы согласовывайте свои действия со мной. В случае, если я не смогу ответить на телефон, то передавайте информацию через секретаршу или через моего помощника. А сейчас вам действительно пора. Антипенко простилась с адвокатом, перед выходом на улицу укуталась в шарф и направилась в сторону метро. Она гасила в себе раздражение, но никак не могла утихомирить клокотавшую злость и досада распространялась только на Трещоткина. Сама понимала, что именно она позволила втянуть себя и Александра Алексеевича в гиблую историю, но из упрямства винила во всем старшего товарища. Следователь дал добро на параллельное расследование, а сам отошел в сторону. А она должна на полулегальном положении рыскать и выискивать улики, которые не обнаружили профессионалы. Света открыла дверь и удивилась тишине. Она уже привыкла к неожиданностям со стороны жениха. На полке с обувью девушка заметила туфли Владимира. Снимая с себя куртку и скидывая ботинки, Антипенко легко вздохнула. В кое веки намечается тихий семейный вечер. За день она набегалась и дико устала. В голове выстроила замечательный план. Сейчас она быстро соберет ужин из того, что есть в холодильнике. Нарежет буженину и адыгейский сыр. Вытряхнет из пакета зелень, помидорки черри и вынет из кожужи мякоть авокадо. Все богатство разложит на большом блюде и польет оливковым маслом. Они сядут возле телевизора, будут делиться новостями и ощущать, как помидорки лопаются во рту, отдавая кисло-сладкий сок. Света направилась на кухню, потом остановилась в дверном проеме. Она, увидев жениха, неожиданно поняла, что планы на уютный вечер рассыпаются в труху. Владимир сидел за столом, Пальцами вынимал из банки оливки и, неряшливо разбрызгивая сок, закидывал в рот, потом смачно выплевывал косточки прямо на стол. По его виду Светлана поняла, что ее возлюбленный в изрядном подпитии. Она несколько секунд стояла, наблюдая за парнем, потом начала разговор. «Послушай, если тебе так трудно расстаться со своей свободой, тогда зачем эта свадьба?» К чему суетиться, заниматься приготовлениями, тратить деньги? Ты словно к веселице готовишься, а не к семейной жизни. А я и не хочу жениться. Ни один нормальный мужик не заводит семью раньше тридцати. Ну ладно, раньше двадцати семи. У меня, по сути, еще ничего нет. Квартира и та от родителей досталась. Надо прекратить все приготовления к свадьбе, пока не поздно. Светлана не ожидала, что разговор примет такой оборот. — Я тебя на аркане не тяну. — Ничего прекращать не будем. Мне нужен статус женатого человека. Я будущий дипломат. В посольствах и консульствах холостых не жалую. А я намерен получить должность в одной из прогрессивных стран. Владимир вытер пальцы кухонное полотенце, поднявшись, качнулся, приблизился к невесте вплотную. О нашей встрече что там говорить? Я ждала ее, как ждут стихийных бедствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Он попытался чмокнуть Светлану в щеку, но она отвернулась, и жених только скользнул губами по щеке со словами «Я люблю тебя». Сомушкин направился в спальню, на ходу продолжая невнятно декламировать Владимира Высоцкого. Там он скинул рубашку, стянул джинсы и в носках завалился на кровать. Света проводила жениха долгим взглядом, потом оторвалась от косяка и направилась за ним. Буквально через минуту она услышала смачный храп. — И вот об этом я мечтала всю жизнь. Мы еще не поженились, а уже такая кутерьма. Если не уедем в другую страну, то Семушкин просто сопьется. И что ему помешает скатиться, например, в Панаме или Уругвае? Мне нужна эта головная боль. Самое лучшее место для него в мамашином винном магазине, а не в посольском кабинете». Антипенко выключила ночник и вышла из спальни. Ехать к отцу и объясняться она сочла неразумным. Света позвонила Анжеле, предупредила о своем визите и вызвала такси. А через сорок минут сидела напротив заспанной подруги на кухне. Состоятельный отец Анжелики Мельниченко обеспечил ее отдельной жилплощадью, и подругам никто не мешал вести душещипательные беседы. — Погоди, Света, у мужиков такое случается. Наверное, трясучка перед свадьбой, вот и несет колесицу. Все встанет на рельсы, и поезд под именем семейства Семушкиных побежит со свистом в будущее. Анжела махнула кистью. — Только дай Вовке время. — Но какое время? — Зарегистрируем брак, потом поздно будет. Я за него не на неделю выхожу, а на всю жизнь. Дай ему время. — Ладно, успокойся. — А хочешь выпить? У меня есть французское вино. — Нет, спасибо. Одного алкаша на сегодня достаточно. — Тогда давай спать. Все, что вечером выглядит страшным, Утром кажется нелепым. Ты, наверное, права, антипенка поднялась. Дай пижаму, а то я ничего с собой не взяла. Девушки устроились на широкой кровати в спальне. Анжела повернулась на бок и промямлила, возвращаясь в сон. Что у тебя на работе? Да так, в штатном режиме. Неожиданно мысли Светланы обрели четкий характер. Вот представь себе. Два мужика находятся в закрытой квартире. Один – интеллигент с хорошим воспитанием, с высшим образованием. Второй – маргинал, отсидевший приличный срок за страшное преступление. Их объединяет только одно – служба в СВО. Там эти двое и познакомились. Здесь в Москве столкнулись, может быть, случайно, а может, по договоренности, и решили спрыснуть встречу. Однако что-то во время застолья пошло не так, и один другого убивает, режет ножом. Как ты думаешь, кто по логике событий должен стать убийцей?» Анжела молчала несколько секунд. До нее не сразу дошло, что вопрос обращен к ней. Она выбралась из сна и, прокашлившись, ответила. «Убийцей должен быть зек, которому легко убивать». Даже если интеллигента сильно разозлить или вывести из себя, то он уйдет от конфликта, но убивать не станет. Все дело в барьерах. Вот именно. Да только убийца именно он, а не зэк, у которого за плечами срок. А как этот товарищ из криминала попал на СВО? А как попадают из мест не столь отдаленных? Завербовался на фронт, служил, получил ранение. Его комиссовали а потом государство выдало индульгенцию в виде помилования. Мужик вернулся в Москву. И ведь не захотел ехать в Королев, откуда родом, а именно в столицу. Вот именно. Антипенко уже не спрашивала подругу, а разговаривала сама с собой. В большом городе легко затеряться, а в маленьком еще остались следы его преступлений. — А что будет с интеллигентом? — Анжела приподняла голову. У него имеются смягчающие обстоятельства. В том-то и дело, что он ничего не помнит. Совсем забыл о причинах конфликта. Разве такое возможно? Можно нажраться до поросячего состояния. Можно заспать причины конфликта. О том, что этот конфликт, перешедший в поножовщину, случился, запамятовать трудно. Давай спать. Завтра подумаешь о работе и о свадьбе. Только не пари горячку. Твой Семушкин не такой плохой и забулдыжный парень. Подумаешь, брякнул ерунду, завтра не вспомнит. А вспомнит так принесет кучу извинений и цветов. И снова приходим к выводу, что алкоголь — это зло и вред. Иногда полезно затуманить голову этим вредом. Давай завтра отомстим твоему жениху. Пойдем в ночной клуб и оторвемся на всю катушку. Вот завтра решим. Света вздохнула, засунула ладони под щеку и заснула, словно кто-то выключил моторчик, приводящий сердце в действие.